Как ты была перед разлукой, бредна, хладна, как зимний день, и искажена последней мукой. Приди, как дальняя звезда, как лёгкий звук льдуновение, или как ужасное виденье, мне всё равно. Сюда, сюда. Зову тебя не для того, чтобы корять людей, чья злоба убила друга моего, и чтобы зведать тайны гроба. не для того, что иногда сомнения мучусь но тоскуя хочу сказать что всё люблю я что всё я твой сюда сюда